«Никак не могу приступить. Это самое страшное — сесть за стол и открыть ноутбук. Ломаю голову в поисках причин своего ежедневного страха и не нахожу, ничего не нахожу, кроме нежелания работать, кроме своей запредельной лени. Ленив я был всегда. Сколько моя бабка билась над этим. Соображал хорошо, а вот сесть за уроки было проблемой, мукой». Я мог слоняться по дому, заниматься черти чем, всякой билибердой, только бы оттянуть этот сладостный момент. Сесть за учебники. Кажется, только читал я с удовольствием. Не скажу, что учиться мне было неинтересно. И любопытно было, и легко. Тогда в чем причина? Сейчас какие-то умники нашли этому научное объяснение. Есть, дескать, такая патология, ген неусидчивости, вранье. Уверен, все дело в силе воли. Больше причин не ищите. Бабка уговаривала меня, увещевала. Мама кричала, убеждала, объясняла, наказывала и поощряла. А мне хоть бы хны. Слава богу, матери часто не было дома, работа. А с бабкой было попроще. Мать уходила рано и приходила поздно, после восьми. Конечно, без сил. Садилась на диван, откидывалась на подушку и закрывала глаза. Я снимал с нее сапоги или туфли, надевал тапки и шел разогревать ужин. В десять лет я мог сам приготовить ужин. Обед, разумеется, нет». Это позже я научился варить еще и супы, а вот ужин мне был по силам. То, что готовила бабка или ее домработница, мама не ела. Трудно было в нашей семье, сложно и трудно. Я разрывался между ними, бабкой и дедом, не признававшими мою мать, между матерью и отцом, жившими в постоянных скандалах. Она и торчала допоздна на работе, чтобы попозже вернуться домой. А я скучал по ней и очень ее ждал, до тех пор, пока не понял, что ей на меня наплевать». Когда были живы старики, мы жили хорошо, не бедно. А когда они умерли, и отец окончательно перебрался на дачу, мы остались вдвоем с матерью. И вот тогда все стало еще хуже. Странно. Исчезли источники раздражения и скандалов. Дед, бабка, отец. Мы остались одни, мать и сын. А стало все хуже. Я сажусь, оглядываюсь, на что бы еще отвлечься. Ага. Открыто окно. Надо прикрыть. У меня радикулит. И я радостно вскакиваю. Минут десять торчу у окна, как старая бабка. Еще раз оглядываюсь и все же усаживаюсь в рабочее кресло. Все. Отмазок больше нет. И, кстати, вечером позвонит жена и потребует отчет. Я, конечно, могу соврать. Только зачем? Я же совру себе, а не галки. Где выгода? А, есть отмазка? «Сейчас я проверю почту. Господи, как я мог забыть? Я человек публичный. У меня, хочу я этого или не хочу, огромная и оживленная переписка, и я всегда отвечаю на письма. Правда. Честное слово, всегда. Потому что, во-первых, уважаю своего читателя. Во-вторых, там бывает кое-что интересное. А в-третьих, я довольно тщеславен, увы. И мне нравится читать о себе хвалебные отзывы. Слаб человек? Что тут поделать?»